В 1402 году снова упоминается цифра 5000 рублей. В завещании князя Юрия Звенигородского или Галицкого 1433 год значится сумма 7000 рублей. Очевидно, что ни одна из этих цифр не покрывает полностью сумму выхода. Единственный возможный способ определить общую сумму выхода хотя бы приблизительно, это учесть нормы налогов, установленные Тахтамышем в 1384 году. В то время дань собиралась по норме одна полтина с хозяйства, то есть с сахи, или примерно с 20 человек. С точки зрения численного деления населения, установленного монголами, Саху можно было бы приравнять к одной десятой десятка. В тьме была тысяча десятков, что соотносится по меньшей мере с десятью тысячами хозяйств, или сох. Во всяком случае, половина рубля с сахи означала бы сбор 5000 серебряных рублей с тьмы. Примечание. Московская серебряная гривна, рубль, около 1400 года, весила 92 грамма. Эту цифру можно считать квотой, требуемой с каждой тьмы. Примечание «Вероятно, это и есть» значение цифры – 5000 рублей, упоминавшейся в княжеских грамотах. Если в действительности собиралось большее, Излишек поступал в казну великого князя. Если меньше, то великий князь должен был восполнить недостачу из излишков с других тем или же из своего собственного кармана. Считая, что великое княжество Владимирское состояло из 17 тем при Тахтамыше, мы приходим к цифре 85 тысяч серебряных рублей как общие сумме дани, выплачивавшиеся Великим княжеством Владимирским в 1384 году. Если и другие восточно-русские Великие княжества платили по той же норме, то Рязань должна была выплачивать 10 тысяч рублей, а Нижний Новгород и Тверь по 25 тысяч рублей. Общая цифра для Восточной Руси, исключая Новгород-Великий, равнялась бы тогда 145 тысячам рублей. К этому следовало бы еще добавить налоговый сбор с тамги. Количество, выплачивавшееся Новгородом Великим, определить на том же основании трудно, поскольку Новгород находился вне системы тем. Главным источником ханского дохода с Новгорода, вероятно, была тамга в те периоды, когда ее платили, они дань. Что же касается Дании, я склонен думать, что на основные новгородские земли была наложена дань, как на пять тем. Поскольку новгородцам самим было предоставлено право собирать налоги, они вполне могли счесть для себя более удобным, приравнять каждую волость одной тьме. Конечно, возможно и то, что организация так называемых Петин в Новгороде приняла окончательную форму в монгольский период в соединении с принятой тогда системой налогообложения. Глава 4 Распад Золотой Орды и возрождение Руси. Две Руси. В первой половине 14 века Золотая Орда достигла вершины своего расцвета. Однако после смерти хана Бердибека в 1359 год в Орде начался затяжной политический кризис, который продолжался около 20 лет, серьезно отражаясь на авторитете ханов и ослабляя их власть над зависимыми народами, включая Русь. Русские воспользовались благоприятной ситуацией и попытались отстоять свою независимость. На Западе, под предводительством великого князя Литовского, они отвоевали значительную часть территории, первоначально оккупированную монголами,